350. Если, следовательно, полное определение в нашем разуме имеет в основе трансцендентальный субстрат, который содержит в себе как бы весь запас материала, откуда могут быть взяты все возможные предикаты вещей, то этот субстрат есть не что иное, как идея всей реальности, omni-tuda-realitatis. В таком случае все истинные отрицания Суть не что иное, как границы, каковыми они не могли бы быть названы, если бы в основе не лежало безграничное все. Благодаря такому обладанию всей реальностью, понятие «вещи» в себе представляется как полностью определенное, а понятие некоторого «ens realissimus» есть понятие единичной сущности, так как из всех возможных противоположных друг другу предикатов «один». а именно тот, который, безусловно, присущ бытию, всегда имеется в ее определении. Следовательно, в основе полного определения, необходимо присущего всему, что существует, лежит трансцендентальный идеал, составляющий высшее и полные материальные условия возможности всего существующего, к которому должна сводиться всякая мысль о предметах вообще, касательно их содержания. Более того, это единственно подлинный идеал, доступный человеческому разуму, так как только в этом единственном случае само по себе общее понятие о вещи полностью определяется самим собою и познается как представление об индивидууме. Логическое определение понятия «разумом» основывается на разделительном умозаключении, в котором большая посылка содержит логическое деление, то есть Деление объема общего понятия. Меньшая посылка ограничивает этот объем одной частью, а вывод определяет понятие этой частью. Общее понятие реальности вообще не может быть априори подразделено нами, так как без опыта мы не знаем определенных видов реальности, которые содержались бы в родовом ее понятии. Следовательно, Трансцендентальная, большая посылка, полного определения всех вещей, есть не что иное, как представление о совокупности всей реальности. Она есть не только понятие, которому подчинены все предикаты, если иметь в виду их трансцендентальное содержание, но также понятие, которое содержит их в себе. И полное определение всякой вещи основывается на ограничении этой совокупности реальности. Причем некоторая доля ее приписывается вещи, а все остальное исключается из нее, что соответствует разделительной большей посылке с ее или-или и определению предмета в меньшей посылке одним из членов этого деления. Страница 351. Таким образом, применение разума благодаря которому он полагает трансцендентальный идеал в основу своего определения всех возможных вещей, аналогично применению его в разделительных умозаключениях. Это как раз то положение, которое было выше положено нами в основу систематического подразделения всех трансцендентальных идей и согласно которому они возникают параллельно и соответственно трем видам умозаключений. Для этой цели, то есть. Для того чтобы представить себе только необходимое полное определение вещей, разум, конечно, допускает как предпосылку не существование сущности, соответствующей идеалу, а только ее идею, дабы вывести из безусловной целокупности полного определения обусловленную, то есть целокупность ограниченного. Следовательно, идеал есть для разума прообраз, прототип он всех вещей. которые, как несовершенные копии эктипа, заимствуют из него материал для своей возможности и более или менее приближаясь к нему, все же всегда бесконечно далеки от того, чтобы с ним сравняться. Таким образом, всякая возможность вещей, то есть синтеза многообразного по их содержанию, рассматривается как производная, и только возможность того, что заключает в себе всю реальность, Рассматривается как первоначальное. В самом деле, все отрицания, а это единственные предикаты, которыми можно отличить от всереальнейшей сущности все остальное, суть лишь ограничения большей и в конечном итоге высшей реальности. Стало быть, они предполагают ее и по содержанию лишь производны от нее. Все многообразие вещей. Есть лишь столь же многообразный способ ограничения понятия высшей реальности, составляющего общий субстрат вещей, подобно тому, как все фигуры возможны, лишь как различные способы ограничения бесконечного пространства. Поэтому предмет идеала разума, находящийся только в разуме, называется также первосущностью энс оригинариум или Поскольку он стоит выше всего, он называется высшей сущностью, ens summum А поскольку все подчинено ему как обусловленное, он называется также сущностью всех сущностей, ens энциум. Но все это означает не объективное отношение действительного предмета к другим вещам, а отношение идеи к понятиям. И мы остаемся... совершенном неведении относительно существования сущности, обладающей столь исключительным превосходством.